Фаина Раневская «Старость, невежество Бога» Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться. Так, конечно, могла сказать только Фаина Георгиевна Раневская. Ее забавные словечки, смешные реплики, острые характеристики людей – передавались из уст в уста. Удивительна была ее популярность. Припоминаю, как мы однажды стояли с ней возле дома отдыха «Серебряный бор», где как-то одновременно отдыхали, и откуда-то маршировала группа солдат. Проходя мимо нас, она приветственно замахала руками. Я вообразил, не скрою, что это относится ко мне, и собрался порадоваться своей известности. Но со стороны солдат дружно раздалось «Муля, не нервируй меня!» Фаина Георгиевна устало помахала им рукой и сказала мне, «Боже, как мне надоело это! Муля, не нервируй меня!» Эта реплика из фильма «Подкидыш» стала настолько крылатой, что преследовала Раневскую на каждом шагу. Слышал от нее самой, как-то ее на улице окружила группа ребят с криками «Муля, не нервируй меня!» Выйдя из себя, Раневская им скомандовала. «Пионеры!» «Стройтесь попарно и идите в задницу». Любопытно, что сама Раневская считала эту роль из-под кидыша одной из самых незначительных, а после неожиданной популярности буквально ее возненавидела. И можно себе представить ее злость, когда, вручая ей орден за творческую деятельность, Леонид Брежнев, как она мне рассказывала, произнес осочертевшее ей муля и так далее... Поразительный сценический диапазон Раневской от поистине трагических ролей, таких как в спектаклях «Странная миссис севич или «Дальше тишина», трогавших зрителей буквально до слез, до комических образов, таких как спекулянтка в шторме или мать-невесты в чеховской свадьбе, вызывавших гомерический смех. Надо сказать, что нелегко давались Раневской эти сложнейшие психологические перевоплощения. Помню, как-то после спектакля «Дальше тишина» Мы с женой и внуком Витей зашли за кулисы с цветами для Фаины Георгиевны. Я захватил с собой и незадолго до того вышедшую книгу своих воспоминаний. «Спасибо вам, Фаиночка, огромное. Вы играли потрясающе. Вы думаете, это легко дается?» — спросила Раневская и вдруг заплакала. «Ах, как я устала от всего, от всех и от себя тоже». Я растерянно смотрел на нее и, меняя тему разговора, сказал. «А это, Фаиночка, наш внук Витя. А есть еще внук поменьше Андрюши, которого мы называем Поросюкевич». Фаина Георгиевна улыбнулась сквозь слезы. «Поросюкевич? Это очаровательно. А почему?» «А он с рождения был толстенький, как поросенок. С тех пор, где и когда бы мы ни встречались, Раневская неизменно спрашивала, а как поживает ваш очаровательный Собакевич?» «Не Собакевич, а Поросюкевич», — обиженно поправлял я. «Да-да, простите, дорогой, конечно, Парусюкевич». Но при следующей встрече все повторялось. «Как поживает, Борис Ефимович, ваш очаровательный Собакевич?» спрашивала Раневская, лукаво улыбаясь. «Фаиночка», — вопил я, — «не Собакевич, а Парусюкевич». Мы оба хохотали, и это стало своего рода традицией при наших встречах. Прочитав подаренную мною книгу, Раневская прислала мне следующее письмо. «Милый, милый, дорогой, дорогой Борис Ефимович, вы не представляете, какое глубокое волнение вызвала во мне ваша книга. Читала ее с интересом, особым и прочее. Она очень интересна, очень талантлива. Спасибо за чудесный подарок мне и всем нам. Ваша книга очень нужна, и над многими строчками я горестно плакала». Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться. Вижу, что мне не удается сказать вам в этой записке всего, что хотела. Боюсь лишних слов. Но поверьте, что взволнована я глубоко и полюбила вас еще больше и нежнее. Крепко-крепко обнимаю. Душевно ваша Фаина Раневская. Подарите мне и другие ваши книги. Раневская находилась в дружбе с Татьяной Тессой. Хотя трудно себе представить более разные характеры – экспансивная, эмоциональная, не слишком воздержанная на язык Фаина и сугубо практичная, деловитая, скуповатая Татьяна. Помню, мы с Татьяной Тесс были на премьере спектакля «Странная миссис Сэвидж». Как всегда, игра Раневская произвела огромное впечатление, и мы на другой день послали ей общую телеграмму, высказывая свое восхищение. Вскоре я получила от Раневской ответную телеграмму с трогательными словами благодарности. Мы жили с Татьяной Тесс в соседних подъездах, и, встретив ее на следующий день во дворе, я спросил. «Таня, вы получили телеграмму от Раневской?» «Никакой телеграммы я не получала. Видно, начхала она на меня. Наверное, за что-то надулась. За что, не пойму». Через пару дней мы сидели с Раневской рядом в Доме кино на просмотре итальянского фильма со знаменитой Клаудией Кардинале. «Фаиночка», — спросил я, «что у вас произошло с Таней Тесс? Она обижена» что вы ответили на нашу общую телеграмму только мне. А пошла она уже. Посудите сами, Боря. Мне надо было срочно перекрутиться с деньгами. Вы знаете, что Танечка достаточно состоятельная дама, и я попросила ее выручить меня на пару дней. И вы знаете, как элегантно она мне ответила. Фаиночка, вам будет трудно их вернуть. Какая изобретательная форма отказа. По-моему, это большое свинство. Да бог с ней. Скажите лучше, как поживает ваш очаровательный Собакевич». Когда мы выходили из зала после просмотра картины, сюжетом которой была довольно мутная история о кровосмесительной связи между братом и сестрой, кто-то спросил «Какое у вас впечатление, Файнер Георгиевна?» На что последовал ответ целиком в духе Раневской. «Впечатление, как будто наелось кошачьего дерьма». Надо сказать, что подобные выражения и еще более сочные в устах Раневской воспринимались отнюдь не как неприличная врань, а как абсолютно органично присущие ей манера разговора, ни для кого не оскорбительное, а только забавная, ведь это была Фаина Раневская. Но умела она шутить и обходясь без всяких непечатных словечек, а с простодушным веселым озорством. Я был свидетелем, когда к ней домой позвонила одна надоедливая дама, Завелась не длинный, скучный разговор. Раневская некоторое время терпеливо слушала, а потом прервала ее. «Ой, простите, голубушка, я разговариваю с вами из автомата, а тут уже большая очередь стучат мне в дверь». Она положила трубку и весело рассмеялась. И это тоже была Фаина Раневская. В день своего восьмидесятилетия я получила от Фаины Георгиевны такое письмо. «Мой дорогой». Очень любимый человек, очень любимый художник, мой друг. Позвольте вас так назвать. В день вашего рождения мне так хотелось вам сказать о моей любви, пожелать вам только хорошего и много хорошего, но я не знала адреса. А сейчас меня навестила Таня Тесс и дала мне слово, что мою любовь опустит в ваш почтовый ящик. Обнимаю крепко и нежно. Ваша Раневская. Небезызвестная артистка. Фаина Георгиевна Раневская ушла из жизни в 1984 году. Обидно и горько, что эта уникальная актриса была так мало востребована в театре и в кино, и в достойных ее ролях. В этой непростительной повинной близорукость и недоброжелательство, и не в последнюю очередь интриганство тех, кто в ту пору делал погоду в искусстве. Борис Ефимов